Глава 710. Пробуждение Сюи Цен. Над парящим в воздухе Манхао висел разрыв в небе, потрясающий своим жутким великолепием. Ученики секты Кровавого Демона, вне зависимости от статуса, при взгляде на Манхао чувствовали дрожь в сердце. Сейчас внимание этих людей целиком и полностью захватил Манхао, даже практики стадии отсечения души испытывали восхищение и трепет. Трепет, который уже никогда не сотрется из их сердец. Звенящую тишину секты Кровавого Демона внезапно нарушил древний голос, зазвучавший из горы Кровавого Демона. Хриплый голос, несший с собой отпечаток многих веков, прогремел над сектой Кровавого Демона, чтобы его могли слышать все ученики. Мэнхау родился 300 лет назад в государстве Джао Южного Предела. Волею случая вместо карьеры учёного он пошёл по пути культивации. У него было совершенное основание с десятью колоннами. Он сразил практика стадии создания ядра. Этот голос принадлежал патриарху Кровавый Демон. Все практики секты Кровавого Демона слушали его, затаив дыхание. При упоминании государства Джао, Ван Ю Цей ностальгически вздохнул. все таки государство Джао было его родным краем. Потом он странствовал по южному пределу. Он взял первое место во время состязания, проводимого кланом Сун для поиска нового зятия, но он отказался от нового статуса в клане и присоединился к секте «Пурпурная судьба». В новой секте его навыки в переплавке пилюль достигли небывалых высот. Он дорос до «Пурпурного мастера тиглей» и стал известен как «Грандмастер алхимический тигель». На этом моменте ученики секты Кровавого демона больше не могли сдерживаться, послышались удивленные вздохи. Толпа принялась шумно обсуждать спокойно парящего в воздухе Манхау. Манхау. Теперь я вспомнил. Он был Грандмастером Алхимический Тигель в секте Пурпурной Судьбы. Боги! На прошлогоднем аукционе пилюля с клеймом Грандмастер Алхимический Тигель была продана за совершенно сумасшедшие деньги. Это он! Грандмастер Алхимический Тигель! Я помню его. Перед своим исчезновением Манхау наделал много шума. Теперь люди смотрели на него с куда большим запалом и горечностью в глазах. Изначально они покорились культивации Манхао, но услышав о его подвигах, они увидели своего кровавого принца в совершенно ином свете. Глядя на Манхао, в голове лишец проносились образы из далекого прошлого. На стадии возведения основания он мог убивать практика в стадии создания ядра. На стадии создания ядра практика зарождения души. Все вы так или иначе слышали истории о Манхао. Он покинул южные пределы и отправился в Черные Земли, где быстро достиг известности. Потом судьба занесла его в западную пустыню, где он в одиночку вывел целое племя из апокалипсиса Пурпурного Дождя. Количество сраженных им врагов невозможно сосчитать, а его имя сотрясло всю западную пустыню. Позже он погрузился на дно Пурпурного Моря, чьи воды обладали силой уничтожать все живое. Именно там, на дне моря, Он постиг Великое Дао и взошел на великую завершённой стадии зарождения души. Древний голос Патриарха Кровавый Демон звучал так же сухо, как шелест пергамента. От его слов ученики с недоверием посмотрели на Манхао. Его подвиги словно сошли со страниц книги легенд. Даже изначально враждебно настроенные ученики-приемники Патриарха в стадии течения души сейчас смотрели на Манхао со смесью благоговения и фанатизма. Только послушайте, как многого он добился. По сравнению с ним, наша жизнь прошла в тепле и комфорте. Не спорю, мы убивали людей, но в сравнении с ним, наш опыт ломанова ломаного не стоит». Манхао хранил молчание. Пересказ его жизни устами патриарха Кровавый Демон чем-то напоминал байки, которые у костра рассказывают путники. Однако его не удивила такая осведомленность Кровавого Демона о его делах. «Когда Манхао взошел на великую завершённое зарождение души...» Он сразился с практиком первого отсечения. В результате потрясшей черные земли и западную пустыню войны он истребил все племя этого человека. Война была довольно скоротечной, да и слухи не успели уйти далеко, прежде чем он отправился в древнюю секту бессмертного демона. Что произошло там, даже мне доподлинно неизвестно. Но одно я знаю точно. Там произошло нечто совершенно невероятное. Во время возвращения из секты бессмертного демона на его пути встал десятый патриарх клона Ван, эксперт Пикапо дал. Манхао убил его клона и был вынужден искать прибежище в море Млечного Пути. После еще нескольких столкновений патриарх похитил его культивацию, а сам Манхао стал простым смертным. На этой части историю многих дыханий перехватило. Слушатели не могли поверить своим ушам. Весь рассказ вплоть до этого момента и так заставил их практически поверить в то, что Манхао заслужил статус легенды еще при жизни, но никто не ожидал, что его жизнь так круто повернется. Он стал смертным! Потерял культивацию! Его врагом был эксперт стадии поиска ДАО. Кровавый принц невероятен! Он лишился культивации! Но посмотрите на него! Сейчас он свирепо отважен! Что же случилось потом? Толпа оживленно гудела. Три патриарха демонического пламени ошеломленно застыли. Патриарх черные небеса недоверчиво косился на Манхао. Что до горбатого старика с Пятой горы, его глаза сияли загадочным светом. Миловидная девушка рядом с ним, а также другие ученики-приемники впервые слышали историю Манхао. Тяжело дыша, они не могли отвести глаз от спокойно парящего в небе человека. Постепенно они осознали, что было в нем нечто странное, одинокое. Ван Юцай словно в забытье смотрел на Манхао. Он не знал подробностей, лишь конец этой истории. Манхао продолжал хранить молчание. Его ни капли не удивило, что Патриарх Кровавый Демон знал о его конфликте с Десятым Патриархом Клана Ван в Море личного Пути, случившаяся в секте Черного Сита ясно об этом говорила. Патриарх Кровавый Демон явно не собирался ничего утаивать. Он рассказал все, что знал о нем. «Став смертным!» Манхау принял решение отправиться в пещеру Перерождения. Там его возлюбленная пожертвовала всем, чтобы спасти его. В конечном итоге он был перерожден. Выполнив второе отсечение, он стал самым могущественным человеком ниже стадии поиска Дао. Что до его возлюбленной, она попала в плен секты Черного Сита. Манхау в одиночку прорубил себе дорогу в самое сердце их секты, он убил десятки тысяч учеников секты Черного Сита, включая нескольких патриархов в стадии отсечения души. Последним его противником стал главный патриарх всей секты Черного Сита, Шесть Дао. Я был вынужден вмешаться в их поединок, вот как секта Кровавого Демона обрела своего Кровавого Принца в лице Хао. Это его история. Кто из вас до сих пор отказывается покориться? Когда древний голос Патриарха Кровавый Демон начал стихать, Сердца всех без исключения учеников забились быстрее. Приключения Манхао потрясли их до глубины души, пройденный им невероятные пути, и несравненная культивация разожгли в них фанатичное пламя. Теперь-то трое патриархов демонического пламени и патриарх Черные Небеса все поняли. Семеро учеников-приемников патриарха Черные Небеса со Второй Горы, юноша с вером с четвертой Горы, миловидная девушка с Пятой Горы — все они взирали на Манхау с дрожью в сердце. Только сейчас они поняли, насколько действительно силен Манхао, и это осознание пугало их куда больше, чем любой избранный южного предела. Для них не все сводилось к тому, достоин ли Манхао титула Кровавого Принца. По их мнению, среди секты кланов считанные единицы могли похвастаться таким принцем секты, как у них, ведь такой человек мог основать собственную секту. Один за другим они начали складывать ладони и кланяться Манхао. «Кровавый принц – наше почтение!» Манхау своей культивацией раздавил всех, кто отказывался склонить перед ним голову, пересказ его жизни подряд всех без исключения членов секты, даже тех, кто мысленно отказывался признать его. Рассказ патриарха Кровавый Демон гарантировал, что Манхау действительно был достоин звания «Кровавый принц секты Кровавого Демона». Манхау так ничего и не сказал. Взмахом руки он заставил чёрную и белую жемчужины вместе с Девятой Горой исчезнуть, освободив двух железных патриархов. Манхао не стал убивать их, оставшиеся в живых зарожденные божества дрожали, заточенные в жемчужины. Они все прекрасно видели и слышали каждое слово патриарха. Теперь они никогда не посмеют перейти дорогу Манхао, Все с точностью до да наоборот, они восхищенно поклонились Манхао вместе с остальными. Манхао скользнул взглядом по толпе, а потом молча развернулся и зашагал прочь. Он не стал занимать одну из пяти гор секты, выбрав живописную долину за их пределами. У этой долины не было имени, но когда там обосновался Манхао, ученики секты Кровавого Демона стали называть ее Святой Землей, уступающей только горе, на которой жил Патриарх Кровавый Демон. Почти сразу нашлось немало добровольцев, согласившихся встать на стражу долины. Так было создано одно из самых важных мест секты Кровавого Демона. Благодаря Манхао репутация Ван Юца испытала стремительный взлет. Что интересно, горбатый старик с Пятой Горы лично пришел к нему и предложил стать его ученикам. В итоге Ван Юцай стал учеником-приемником Пятого Пика, статус куда выше прежнего. Занимаемую Манхау Долину ученики секты начали между собой именовать ущельем Кровавого Принца. Кровавый Принц любил тишину и покой, поэтому никто не решался войти в ущелье Кровавого Принца без особого на то позволения. Шло время... Когда миновали 9-9 дневок и наступил 81 день, Манхао сидел в построенном им срубе в долине. Воздух наполнял аромат полевых цветов, а землю устилал зеленый ковер. Райский уголок, скрытый от хаоса внешнего мира. Перед Манхао лежала женщина с закрытыми глазами. Эту красавицу окружала аура бессмертного духа. Ее идеальная кожа была подобна безупречному белому нефриту. Манхао ждал. Когда начала смеркаться ресницы девушки затрепетали, словно насобирала силы, чтобы проснуться. В следующий миг она медленно открыла глаза. Из-за проносящейся в ее разуме лавины воспоминаний, в ее глазах застыло замешательство. Она какое-то время пролежала в полнейшем оцепенении, пока наконец в ее взгляд не вернулась кристальная ясность. Только тогда она осознала, что рядом с ней кто-то сидит и смотрит на нее с теплотой. Манхао! Сьюицин посмотрела на него и лучезарно ему улыбнулась. Она медленно поднялась и осторожно коснулась его щеки. «Как же приятно вновь пробудиться!» Манхао улыбнулся ей, но за этой улыбкой скрывалась печаль. Он понимал, что им суждено быть вместе не более ста лет. «В следующие 99 лет я не покину эту долину!» Сказала Сьюицин. «Я рядом с тобой, пока не наступит время для реинкарнации!»